Глава двадцать четвертая Я старался не паниковать, но у меня ничего не получилось. Меня охватила такая паника, что мама не горюй. Это же полный трындец. Куда все пропали? Опять взяли в плен? Десять человек? И так, что мы даже ничего не слышали, хотя дверь была закрыта. Но я не помню, как мы ее закрыли. Может, бизон или лось? Они, кстати, так и валялись на полу неподвижно. Ну куда делись 10 человек? Не думаю, что они решили в прятки поиграть. Здесь явно что-то произошло. Идти на поиски одному совсем стрёмно. Попробую ещё один вариант. В аптечке есть капли, которые помогают привести в сознание. Причём даже если человек в наркозе или наркотической коме. Странно, что я раньше про них не вспомнил. Видимо, сильно крышу рвануло. А теперь, поддавшись панике, вспомнил. Я отковырял в аптечке нужный флакон, поднял бронестекло шлема Бизона и отправил ему в носопырки по четыре капли. Большому быку двойная доза. Егор скачал так резко, что я начал переживать, не переборщил ли. Зато эффект офигенный. Он вытарщил глаза, сидел на полу и яростно тёрнулся. Пока он чихал и охал, я повторил процедуру пробуждения с Лёхой, только ему влил по три капли. С Лехой повторился тот же процесс, что и с Бизоном. Когда они прочихались и попили воды, были в полном порядке и готовы к действию. На все ушло чуть больше минуты. Еще минуту я потратил, чтобы объяснить им, что здесь произошло. Искать надо быстро, чтобы с нашими спасаемыми опять какую-нибудь фигню не сотворили. Первым делом решили навестить лабораторию, из которой их недавно вытащили. Скорее всего, их опять решили поместить в эти долбаные аквариумы. Дверь, я помнил, припустили к ней бегом. Перед тем, как ее открыть, мы заняли позицию, позволяющую простреливать все, что за этой дверью. Нажал кнопку, вошли в коридор, следующая дверь. Открываю. В пультовой четыре гуманоида, которые только начали поворачиваться в нашу сторону, а их головы уже взорвались фиолетовым фейерверком. Обходим стол и выстраиваемся перед следующей дверью. Кнопка нажата, дверь открывается, и теперь самое сложное — не попасть в своих. Они тоже были в желтых комбинезонах. За первую секунду мы снесли не меньше пяти лысых голов. Проблема в том, что наши сидели на полу с надетыми на голову капюшонами. Я сразу понял, что на полу в таком виде сидят явно больше десяти человек. Несколько также одетых стояли к нам спиной и безучастно смотрели в пол. Это было понятно по положению капюшона. На хера все это нужно? Зачем все это представление? Это такой способ поглумиться? А вы уверены, что не над собой?» Среди сидящих на полу несколько силуэтов вели себя более активно. Одни крутили головой, хоть и не особо заметно. Руки вели себя так же безучастно, как и у других, но вот голова... «Так, уроды, пора шоу заканчивать!» Я выстрелил в голову самого активного и получил фиолетовый фонтан. В яблочко. Вот только несколько других яблочек, которые из-за полной безучастности я считал своими, быстро развернулись в мою сторону, и я ощутил невероятное давление. Чёрт, побери, несколько активных остались сидеть спиной ко мне. Это значит, что игра садистов гораздо сложнее, и я рисковал убить кого-то из своих. Уже практически на рефлексах я выстроил защиту, представив перед собой стену из многослойного бронированного стекла. На фоне такого давления было не до атаки. Нужно сохранить свой разум, и я защищался. Эти черти давили на меня все сильнее и сильнее». Я понял, что если не начну атаковать, они меня задавят. Продолжая наращивать трещащую по швам броню, я думал, как мне лучше их разнести. Массовая атака огнем сейчас точно не подходит. Погибнут свои. Вспомнил первый опыт атаки на октоподов. Представил копье из пылающей лавы, добавил туда пучки электрических разрядов и метнул в того, кого посчитал главным. Метнул, стараясь представить, что я пытаюсь палкой пробить кирпичную стену. Метнул со всей силы, стараясь попасть точно в голову. Каково же было мое удивление, когда он лишь ошатнулся назад, ослабил хватку, но не упал. Однако небольшое послабление было мне на руку. Я мысленно создал новое огненное копье и метнул ему в голову еще раз. Второй бросок на него подействовал сильнее, чем первый. Он осел на пол, и все его четыре глаза закрылись третьим веком. Небольшая победа очень вдохновила, и следующее копье я отправил в другого, пытающегося меня раздавить гуманоида. Видимо, в этот раз у меня лучше получилось напитать атаку ментальной энергией, и атакуемый упал на пол, как мешок с дерьмом. Оставшиеся как следует напряглись и разозлились. Их эмоции явно проступили на их серых лицах а слабшее было давление навалилось с новой силой и отразилось невыносимой головной болью. «Думали, раздавите? Хрен вам!» И не такое приходилось терпеть. Я снова усилил защиту, и боль отступила. Появилась новая проблема. Кажется, мои силы начали истощаться. Надо больше усилий сосредоточить на атаке и ускориться, иначе это плохо закончится. Продолжая удерживать барьер, Я начал метать огненные копья одно за другим. Из-за спешки энергия в них вливалась маловато, но двух-трех бросков хватало, чтобы вырубить одного из атакующих. Помочь мне было некому, все наши были в глубокой отключке. Наконец, я метнул третье копье в последнего атакующего. Чтобы как следует сосредоточить остатки сил на атаке, пришлось забыть про барьер, хотя он уже был и не так нужен. Гуманоид стоял, пошатываясь, и туго соображал. Последняя моя атака его доконала, и он упал. Я сам уже еле держался на ногах, но нужно было завершить начатое. Уверенности в том, что они мертвы, естественно, не было, и я пошел контролить бластером. По одному выстрелу в каждую ненавистную серую башку. Пол заливала фиолетовой кровью. Когда подошел к последнему, он пришел в себя и пытался меня атаковать. Я уже не собирался защищаться, просто выстрелил ему в лобешник. Перед мгновением, когда мой палец нажал на курок, этот гад все-таки успел как следует шарахнуть мне по мозгам. Видимо, страх неминуемой смерти придал ему сил. Курок я все-таки нажал, это я точно помню. И рука в последний момент не дрогнула, это точно. Вот только дальше меня уже не было». Перед глазами плыли черные круги. Прямо все пятьдесят оттенков черного. Дикое головокружение, несравнимое даже с тренировочной центрифугой. Откуда-то издалека, словно через толщу воды, слышались голоса. Они о чем-то спорили, что-то друг другу доказывали, нервничали. Круги двигались все быстрее, наплывали друг на друга, смешивались в адскую карусель, еще больше усиливая головокружение. Или это они вертились из-за головокружения? Я не сознавал, где нахожусь и что происходит. Руки ног словно не было вовсе. Было ощущение, что я просто окружающийся в черной бездне бесформенный комок материи. Все ощущения повторялись по кругу, как долбанная бесконечность. Тошнотворному кружению не было конца и края. «Волк, проснись!» Фраза буквально бахнула в мозг. Ну или туда, где он должен быть. «Очнись, волк!» Странно, я понимал, что обращается именно ко мне, и голос казался до боли знакомым. Черные круги начали расплываться в разные стороны, и где-то вдалеке забрезжил свет. Появилось ощущение, что меня трясут. Я уже не комок непонятно чего, есть руки и ноги только пошевелить ими нет никакой возможности, словно это муляж или протезы. Пока я пытался понять, из чего я состою, в мозг впились ледяные стрелы, и находящийся неимоверно далеко просвет между черными кругами начал с бешеной скоростью приближаться. — Очнись же, волк! — кричали мне прямо в ухо, наполняя голову острой болью. — Просыпайся! — Что-то леденящее жгучее вонзилось в ноздри, я резко и глубоко вдохнул и открыл глаза. Я лежал на поверхности непонятного предмета, который перемещался по коридору. Перед лицом проплывали облицовочные панели и редкие светильники. Голоса вокруг взвились с новой силой, и в них я слышал радость и частые упоминания своего имени. «Да, я вспомнил!» что это именно мое имя. Надо мной склонились разные лица, которые я никак не мог идентифицировать. Очень трудно сфокусировать взгляд. Потом одно лицо, несмотря на размытость, показавшееся очень знакомым, склонилось ко мне совсем близко, и я почувствовал теплое, влажное прикосновение к своим губам. «Я знаю этот запах. Я помню его. Я должен разглядеть это лицо». Пришлось максимально напрячься и сконцентрироваться, чтобы разглядеть. Разглядел, узнал, но так и не понял, кого я в итоге узнал. Черные круги завертились в новой карусели, и свет снова стал стремительно отдаляться, пока не исчез совсем. «Волк, вставай! Выдрыхся уже как следует! Пора дела делать!» Бизон толкнул меня в плечо так, что оно заныло. «Боль — это уже прогресс!» Реальное четкое ощущение. «Вставай, давай. Разлегся тут, как тюлень. Между прочим, и так уже за тебя всю грязную работу сделали. Ты там кучу трупов оставил, всех наших их кровью и мозгами уделал. Отмываться пришлось хрен знает сколько. Не бубни, и так башка болит. Леха, иди сюда. Наша спящая красавица проснулась. Точнее, красавец. Вован!» «Ну, реально красавчик! Когда нас всех по полу разложили, как колбасу на прилавке, ты их уделал в одну харю, просто порвал, как тузик, грелку!» «Да хватит уже! Мне реально не по себе, когда меня восхваляют. Вроде и приятно, а с другой стороны, как бы и не заслужил. Просто делал то, что было жизненно необходимо. Да еще котелок раскалывается на части, а он орет почти в самое ухо». «Ох ты ж наша скрямняшка!» Бизон снова ткнул меня в плечо, заставив меня зашипеть от боли. «Так, мармеладки получил, вставай и погнали искать шаттл. Что-то мы здесь подзадержались». «Надо найти языка», — вспомнил я, пытаясь перейти в вертикальное положение. «Надо знать, куда идти. Слишком много вариантов». «А вот тут, прикинь, мы смогли справиться без тебя». «Да ладно!» — Ну, не совсем, конечно. Бизон задумчиво почесал подбородок. — Мы его только нашли. Леха его прикладом в ухо приласкал. Теперь он лежит, отдыхает. И ждет, когда ты придешь поговорить по душам. — Ясно. Я уже твердо стоял на ногах. Где же наш путеводитель? Я огляделся по сторонам. Помещение больше походило на хамам с небольшим бассейном и душевыми. Друзья умудрились найти зону отдыха гуманоидов. Места хватило всем, и все занимались своим делом. Кто сидел, кто лежал, кто обедал. К ножке стола был привязан трясущийся, как осиновый лист, гуманоид. Я сначала подумал, что это кто-то из наших провинился, или кукушка поехала на эти чертовы желтые комбинезоны. У него еще и капюшон был надет. Только когда он повернул ко мне свою серую рожу, я понял, кто это. Когда я подошел ближе, и гуманоид понял, что я иду именно к нему, он затрясся еще сильнее и начал жалобно поскуливать, сжимаясь в комок. «Боишься? Правильно делаешь. Но сейчас я тебя убивать не собираюсь». «Привет, потрошитель!» Я остановился в шаге от него и ждал ответа. «Гад, трясся!» и молчал. Опять двадцать пять. Пришлось доставать нож. «Если ты не будешь со мной разговаривать, я сделаю тебе больно». «Я буду разговаривать. Не надо меня вскрывать. Я все скажу». Бедолага сжался еще сильнее. И «Я не потрошитель, я техник. Я никого не резал». «Ну, допустим, техник. Я пока не торопился убирать нож. Если хочешь жить, отвечай на мои вопросы». «Где находится шаттл?» «В ангаре». «Да не может быть. А я думал в туалете». «Я уже начинаю злиться». Опять игра в дурака начинается. Трясется, как замерзший котенок, а все туда же. Как туда пройти? По коридору. Так, все, задолбал. Я уже собрался использовать проверенный метод, повертеть нож в его ноге, как в голову пришла другая идея. Я представил, как невидимой рукой проникая в его организм, нащупываю сердце и потихоньку начинает сжимать. Пульс у засранца удвоился. Глаза еще больше расширились, а лицо побледнело. Он начал дрыгать руками и ногами, хватая ртом воздух. Увидев, что он начинает слабеть, я ослабил хватку. «Я все расскажу, я проведу вас туда, я помогу с шаттлом», жалобно заверещал четырехглазый техник. «Только не убивай меня!» «Ладно, живи пока, только учти, если ты решишь оставить нас в дураках, я убью тебя медленно и мучительно, ты меня понял?» «Понял, понял», пропищал бедолага. «Я все сделаю, я помогу вам, только не убивайте!» «Леха, освободи ему ноги, руки оставь связанными пока, чтобы раньше времени глупостей не наделал». Я оглянулся на остальных, они напряженно наблюдали за моими действиями. «Если все готовы, то мы выдвигаемся». Про то, насколько все готовы, можно было и не спрашивать. Они все уже только и ждали моей команды. Оружие в руках держали все поголовно. В глазах Уалы я увидел удивление с примесью страха. Она видела со стороны мое общение с гуманоидом, и я чувствовал, что когда останемся наедине, будет много вопросов на эту тему. Но это потом. Нашего Сусанина к этому времени поставили на ноги, и он пошел к двери. Я направился следом за ним. Лось и Бизон замыкали отряд. Я решил все-таки освободить ему руки. Проводник открыл дверь и аккуратно выглянул в коридор. Чувствуя острее меча между лопаток, он и не допускал мысли позвать на помощь. В коридоре никого не было, и он дал понять, что можно выходить. Мы всей толпой высыпали в коридор. Полная тишина. Бодрым шагом вереницей направились в сторону лестницы. Мои предположения оказались верны, мы пошли наверх. Поднялись на четыре этажа. С лестничной площадки вышли... В очередной широкий и длинный коридор, точно такой же, как и предыдущий, возникло чувство дежавю, как будто никуда и не поднимались, а вернулись обратно. Проводник уверенно повернул направо, мы поспешили следом. Внезапно открылась дверь, и перед нами появились двое солдат. Техник резко рухнул плашмя на пол, чтобы не попасть под горячую руку, видимо. Я выстрелил дуплетом и снес им головы. На этом разборка не закончилась, четырехглазые бойцы посыпали, как из рога изобилия. Где они раньше были, интересно, когда мы зачищали лаборатории? Я стрелял, не останавливаясь. Фиолетовые брызги летели в разные стороны без остановки, рядом стоял Сеня и неплохо помогал. Эти придурки, видимо, были такими же вояками, как я, балерина. Они поднимали винтовку только тогда, когда я уже нажимал на курок. Не бой, а избиение младенцев. Небольшой проход за дверью уже был завален телами, когда лось и бизон начали швырять туда гранаты. Прогремело несколько взрывов, и волна атакующих затухла. Выяснять, остался там, кто живой или нет, я не стал. Нажал на кнопку, двери закрылись, и я выстрелил по одному разу в пазы, заблокировав створки намертво. Я отскреб от пола, обостравшегося от страха техника, и стволом своего импульсника показал ему, чтобы он вел нас дальше. Вжав голову в плечи, он засеменил дальше по коридору. Даже если у него раньше и были мысли позвать на помощь или свалить, то после этой стычки они развеялись полностью. Быстрым шагом мы дошли до конца коридора и остановились перед широкой дверью. Вчетвером можно зайти, не толкаясь. «Вам сюда!» — он указал на дверь. «Ты умеешь управлять шаттлом?» — спросил я. «Да, умею», — ответил техник и сник окончательно. Видимо, надеялся, что на этом его миссия закончится. «Ага, сейчас». Я кивком указал ему заходить первым. Он нажал на кнопку, и створки разъехались в стороны. Открылся вход в просторный зал с высоким потолком. В центре зала стоял летательный аппарат, по форме и внешнему виду похожий на тот, на котором мы сюда прилетели. По размеру в несколько раз больше. В дальнем углу я заметил копошащегося гуманоида в синем комбинезоне. Когда он услышал, что в помещении кто-то есть, и обернулся, его голова уже маячила в моем прицеле и в следующую секунду взорвалась. Мы обошли ангар, больше никого. Техник подошел к шаттлу сбоку. Я следовал за ним по пятам и успел увидеть, как он нажал на кнопку. Хоть буду знать, где она находится. Часть борта опустилась вниз, превратившись в трап. Я пропустил всех вперед, а сам пока закрыл и заблокировал дверь в ангар. Когда я поднялся по трапу, техник нажал на кнопку и закрыл вход. Войдя внутрь через шлюз, я огляделся. Корабль не имел деления на отсеки – Одно общее пространство. В передней, более узкой части салона находились два кресла пилота перед панелью управления и огромным обзорным экраном. Дальше салон расширялся, здесь стояли очень комфортные пассажирские кресла. Шесть рядов по четыре штуки. Мест на всех хватит, даже останутся. По периметру салона рядами шли многочисленные дверцы. Сзади две двери, скорее всего, гальюн и душевая. А там хрен его знает. Техник сел в кресло пилота, я занял соседнее. Остальные расселись по пассажирским и пристегнулись. Я старательно наблюдал за всеми действиями Четырёхглазого. На всякий случай активировал на запись все камеры скафандра. Под полом загудели силовые установки. Панель приборов переливалась вереницами иероглифов и диаграммами. Техник, он же пилот, несколько раз нажал на один и тот же сенсор и вдруг замер и повернулся ко мне. «Похоже, мы не сможем вылететь из ангара». «Это ещё почему?» – вздохнул я. «Опять проблемы. А я уже конкретно настроился свалить отсюда. Как же все это уже задолбало. Что не так-то?»